Это были две скрипучие телеги с высоченными помостами, метра 4 высотой, которые на официальном языке высокопарно именовались позорными колесницами. Каждую телегу волокли две лошади унылого аристанского вида, словно их тоже поставили сюда отбывать наказание. На первой телеге, надёжно пристёгнутые со всех сторон ремнями, спиной к кучеру сидели двое осуждённых, на второй трое. На мужчинах были чёрные аристанские шинели и чёрные шапки. На блондинке платье в мелкую полоску, черная шляпа на подобие капора и черный армяк. У каждого на груди висела черная доска с жирно выведенным белыми буквами словом "Царя убийца". Мужчины были бледны, юноша тихо вслипывал, застывшее лицо женщины казалось восково желтым, и по ее губам время от времени пробегала нервная улыбка, похожая на судорогу. Колесницы медленно продвигались вперёд, окружённые барабанщиками, которые выбивали неумолчную зловещую дробь, и таким плотным конвоем, какого Александр ни до, ни после уже никогда не видел. Здесь были жандармы, казаки, ощетинившиеся пиками, полицейские и даже гвардейцы. День стоял прекрасный, и с ясного неба безмятежно светило солнце. "Нам тут нечего делать", бросил Александр Даш, "идём". Зеваки так рвались, хоть одним глазком увидеть необычное зрелище, что многие взбирались на тротуарные тумбы, на ограды и даже на фонарные столбы. Кое-как Александр с Дашей выбрались из плотной толпы, и тут кто-то неожиданно схватил Борона за руку. Корф, вот так встреча. Ты тоже пришёл? Но ну, он на площади уже опоздал. Хочешь, я тебя подвезу? Подняв глаза, он увидел перед собой молодого кавалергарда Р, который сидел рядом с сержем во время суда. У Александра сложилось мнение, что Эр успел чем-то крупно насолить князю, но подробностей тот не рассказывал. Кавалергард держал под руку свою невесту, жиманящуюся девушку с невразительным овечьим профилем. Кстати, Натали дала мне поручение раздобыть кусочек веревки, объявил кавалергард сияя. Какую еще веревки? Вырвалось у Александра. Конечно же веревки повешенного, хихикнула невеста. Ведь веревка повешенного приносит счастье. И двое влюблённых увлекли Александра с Дашей за собой, не дав ему даже рта раскрыть и высказать всё, что он думал об этих глупцах с их суеверными куриными мозгами и ничтожным счастьем. "Почему барабаны так шумят?" спросила невеста, когда они уже сидели в карете. "Это чтоб помешать им говорить и потрекать толпу", охотно объяснил кавалергард и поцеловал её ручку с некрасивыми пальчиками. Александра передёрнула Он уже понял, что раньше 11 к Амалии не попадёт. Ну, в сущности, Даша всё равно сказала ему, что доктор предписал бедняжке спать и набираться сил. Про себя молодой человек решил, что улезнёт с площади до начала казни. Но оказалось, что сделать это вовсе не просто. Потому что Эр выхлёпал для себя место на помосте для привилегированной публики, совсем рядом с эшафотом, и уйти оттуда не было никакой возможности. Сударь пролепетал растерянный Даша: "Я не хочу туда" Оставайся в карете, Велелон. Скоро всё кончится, и мы уедем. Огромная площадь была покрыта талым снегом, и кое-где уже образовались большие лужи. Посередине выстроили чёрный эшафот с чёрными же перилами, высотой всего в 6 ступеней. На эшафоте стояли позорные столбы с цепями и виселицы с шестью железными кольцами, с которых свисали верёвки. В метрах в 3 А ты шафота построили отдельный помост для особых зрителей: военных, аристократов, судебских чиновников высокого ранга и, как ни странно, журналистов. Основная часть зрителей сосредоточилась за шпалирами войск, которые не подпускали толпу слишком близко к месту казни. Сама шафот окружали казаки и конные жандармы, а внутри их цепи располагалась еще одна, состоящая из гвардейцев из Майловского полка. Зачем я здесь? Горько подумал Александр. Она будет презирать меня за это. Ведь ещё вчера она сказала, что ни за что не пошла бы смотреть на казнь. Толпа заколыхалась, и Александр догадался, что колесницы показались на площади. Подъехав к шефафоту, телеги остановились, и палач вместе с помощниками приступил к делу. Он отвязал осуждённых с первой колесницы и передал их помощникам, которые под руки проводили их на эшафот, после чего палач занялся остальными. Когда все пятеро оказались на эшафоте, выяснилось, позорных столбов то всего три. Седовласый генерал рядом с Александром, тот самый, которому государь утром первого марта обещал вскоре вернуться, шумно вздохнул: «Я так и знал. В этой стране не умеет даже казнить, как следует». В полголоса уронил он. Трех осужденных приковали к столбам, другие остались стоять возле них, и Обер-секретарь начал зачитывать приговор. Все присутствующие при этом обнажили головы. Обер-секретарь так волновался, что бумага ходила ходуном в его руках, а неворазительный голос не было слышно уже в нескольких шагах от него. Невеста кавалергарда приподнялась на цыпочки. "А они разговаривают? Ни то с удивлением, ни то с возмущением", проговорила девица, указав на осуждённых. И в самом деле, блондинка повернулась к своему любовнику и, кивая на толпу, которая пришла смотреть на их агонию, горько спросила: что это и есть народ, ради которого мы пожертвовали собой. Бородач поморщился, нас помилуют, сказал он, однако голос его звучал неуверенно. И ты ему веришь? настойчиво спросила блондинка. Я не верю ни единому его слову. Совсем тихо она произнесла ещё несколько раз. Стоя на помосте напротив эшафота, Александр видел, как шевелятся её губы. Но вот чтение кончилось, и на эшафот поднялись священники, пять человек. Они осенили осужденных крестным знаменем, и те поцеловали крест. А дуэтловатое лицо юноши исказилось отчаянием. Он плакал уже не таясь. Барабаны забили мелкую дробь, и палач начал надевать на осужденных длинные балохоны висельников, по особому скройной, чтобы закрывать голову, но оставлять открытой шею. Затем палач в красной рубахе приступил непосредственно к казни. Первым он повесил изобретателя, который умер сразу. Второму, здоровяку-крестьянину не повезло. Веревка лопнула, и осуждённый сорвался. Толпа закричала от ужаса, кто-то взывал о помиловании, но палач потребовал новую верёвку, которую тотчас же принесли его помощники, и повесил здоровяка снова. И вновь лопнула верёвка, так что пришлось вешать крестьянина в третий раз. И для верности палач подтянул ещё одну верёвку, ту, которая предназначалась для квартирной хозяйки. Затем повесили блондинку и её любовника, который долго бился в агонии, и последним его ношу с отцлаватым лицом. Но на всё это Александр уже не смотрел, потому что невеста Эрк к счастью для него упала в обморок, и барон помогал приводить её в чувство. Барабаны перестали бить, в толпе стали шумно переговариваться, и вскоре тела казнённых стали снимать с виселицы и укладывать в заранее приготовленные гробы. Ах, Филипп, пролепетала невеста, открывая глаза, не забудьте же про веревку. Когда Александр наконец оказался в квартире Тамариных на Невском, то долго не мог прийти в себя. Она ждет вас, сказала Аделаида Станиславовна, заглянув в гостиную. Корф вошел к Амали, увидел ее бледность, черные круги под глазами, и мысленно дал себе слово, что пойдет на все, лишь бы избавиться от человека, который угрожает ее жизни. Молодой человек изо всех сил пытался быть любезным и даже пошутил пару раз, но у него не шло из головы то, о чём он догадался, стоя на помосте для почётных зрителей. И это было ужасно.